16. Как там в России? Шестнадцать. Один. Книги. С первых дней, проведенных в Петербурге, я опасался, что накуплю слишком много книг, и когда пора будет ехать домой, они не влезут в чемоданы. С этой проблемой я сталкиваюсь каждый раз, когда возвращаюсь из России. Я накупил книг, и не знаю, поместятся ли они в чемоданы. Для одной из поездок я специально купил чемодан, чтобы увезти все книги домой. Бывало, что отправлял их по почте, и они ехали около месяца. Получив извещение, я шел на почту и забирал посылку, обклеенную российскими марками. А однажды, кажется, это было в 2000 году, мы чуть не поругались с Тольятти из-за книг. Вскоре после нашего знакомства мы решили вместе поехать в Россию. Я не знаю, как описать ту поездку. Я был молод, я действительно был еще молод, 36 лет, только-только начал печататься, и по возвращении в Италию готовился к дебюту боевому крещению. Крещение только таким и бывает, боевым. Я впервые собирался на Мантуа-фестиваль «Литература», литературный фестиваль в Мантуе. Мне не терпелось встретиться с коллегами, чтобы поговорить об итальянской литературе, об итальянской литературе там, в России. Мои русские друзья, которые знали меня со студенческих лет, а теперь узнали, что я писатель, об итальянской литературе удосужились сказать только одно. «Ты заплатил, чтобы тебя напечатали?» Такой вопрос задал мне мой друг Дима. Тольятти тоже была тогда со мной в России, нам вдвоем было хорошо, но разговаривали мы, надо сказать, не так уж много. Время от времени я читал ей отрывки из книги, над которой работал. Она говорила «хорошо» или «неплохо» или «я не знаю». А иногда делилась со мной сомнениями о будущем. Я выслушивал ее молча, просто не знал, что ответить. Единственное, что я мог тогда ей сказать, это повторить то, что уже говорил, когда она подняла эту тему в первый раз. Что нужно запастись терпением, это может занять несколько лет, в Тольятти тогда было 24, что это всегда трудный шаг — решить, чем хочешь заниматься в жизни, трудный для любого, что, независимо от ее решения, мир, к сожалению, дерьмовое место. Но я не стал все это повторять, понимал, это не то, что она хочет услышать, и поэтому просто молчал. Мы с Тольятти не знали, что сказать друг другу. Дни шли за днями, а мы об этом не разговаривали. Мы оба понимали, что если кто-то из нас поднимет эту тему, другой не найдется, что ответить. Позже там же, в России, Тольятти по счастливой случайности купила книгу «Грековой» русской писательницы, автора сборника рассказов, который ей посоветовал приобрести Дима. «Я открыл книгу «Грековой», пробежал первые строки». В сущности, не самая нужная книга, на мой взгляд. Не скажу, что плохая, совсем нет. Просто когда я прочитал пару строк, мне показалось, что пользы от нее немного. Не понимаю, зачем ты вообще купила эту книгу, сказал я Тольятти там, в России. Дима мне посоветовал, ответила она. А, -а, -а" протянул я. Казалось, вопрос закрыт. Но возникла проблема. Проблема в том, что, как всегда в России, я успел купить довольно много книг, и вместо того, чтобы везти их с собой в чемодане и оплачивать багаж сверх нормы, а это пришлось бы делать, я подумал, что мог бы отправить их по почте, и едва ли не сразу с первых же дней начал прикидывать, как бы это устроить. Складывал книги, формируя посылки, выбирал, что отправить, что взять с собой, а что оставить в России, потеряв деньги. И практически каждый день, упаковывая и распаковывая свои воображаемые посылки, я натыкался на книгу Грековой, которая, признаться честно, казалась мне бесполезной. «Тольятти!» — позвал я. «М?», -м" — ответила она. «Книга Грековой», — сказал я. «М?», -м" — повторила она. «Будем ее отправлять?» «Да». «А может, оставим здесь?» «Нет». «Ладно», — согласился я. На следующий день мне снова попала под руку книга Грековой. Тальяти, позвал я. Мм, ответила она. Я здесь. Хотел спросить насчет книги Грековой. Мм, сказала она. У меня есть сомнение, что в Италии ты будешь ее читать. Ты уверена, что хочешь ее отправить? Да. Ладно, согласился я. Прошел еще день, и мне снова попала под руку книга Грековой. «Тольятти!» — позвал я. «М?», -м" — ответила она. «Собираю книги, чтобы отправить в Италию, а насчет одной книги никак не могу решить, отправить ее или оставить здесь. Это как ее?» «Грекова». «Как скажешь, оставим ее?» «Нет», — сказала Тольятти. «Давай заберем». Итак, каждый день, пока до отъезда не осталось три дня, И ровно за три дня до отъезда мы отправили книгу Грековой в Италию. С одной стороны, Тальяти была права, что книгу все-таки отослали по почте, что она настояла на своем, а с другой ей было грустно. Ведь теперь непонятно, о чем нам разговаривать. Время от времени я звал ее Тольятти, м -м, отвечала она. Насчет той книги, говорил я. Какой книги? «Грековой?» «Да», — отвечала она. «Как ты думаешь?» — спрашивал я. «Мы правильно поступили, что отправили ее?» «Да», — кивала она. Но это были уже не те оживленные диалоги прежних дней, когда все еще только предстояло решить, и будущее было не предопределено. А теперь судьба книги Грековой уже решена, и в эти три последних дня в России... У нас остались только воспоминания о наших разговорах.